Глава 10. Примерно в это же время мы решили полететь на Бали на три недели. Представляете, три недели бок о бок с человеком, с которым назревают конфликты. По фотографиям с Бали можно отследить, как это развивалось. Моя воспаленная кожа с каждым днем все больше покрывалась сыпью. Аллергия на фрукты, на ультрафиолет, может, не мой климат... И лишь на задворках сознания начинал вырисовываться ответ «Причина в отношениях с моим молодым человеком». Это был январь 2020 года, и совсем скоро высыпания стали всего лишь одной из проблем, потому что в пандемию пришлось приостановить работу моих танцевальных студий. Но тогда я об этом еще не подозревала, и фокус внимания был на отношениях. «Мне начинало казаться, что у нас ничего не получается». Да, он заботился обо мне, дарил цветы, но что-то было не так, и я не могла понять, что именно. Лакмусовой бумажкой стали события, произошедшие после возвращения с Бали в Москву. Я сняла себе квартиру, и он тут же поселился у меня на моей территории, которую я сама оплачивала. Я молчала, напряжение копилось, терпела, намекала. Мой привычный сценарий повторялся снова. Жила в стремлении вернуть свои первоначальные ощущения от отношений. Ведь когда мы только начали встречаться, казалось, все в порядке. Мне подходит этот человек, раз я его выбрала. И поэтому я ожидала, что без моих усилий, без открытых разговоров, он сам увидит ситуацию и сделает что-нибудь. Но этого не происходило. Механизм избегания Проблемы с кожей усиливались. Позже мне удалось отследить, что высыпания проявляются особенно остро, как только накапливаются невысказанные чувства и эмоции, а также когда нарушается мое личное пространство. К примеру, для меня невероятно важно с утра немного побыть в одиночестве. Для этого я обычно уходила в ванную, где принимала душ, приводила себя в порядок и настраивалась на новый день. Ванная в это время воспринималась как место, которая принадлежит только мне. Но молодой человек имел привычку входить туда. Я же находилась в тотальном расслаблении, и когда открывалась дверь, от неожиданности напрягалась, иногда даже пугалась. После таких случаев количество высыпаний увеличивалось уже на следующий день. Когда эмоции не высказываются, и то, что происходит внутри, не проецируется во внешний мир, это сильнейший внутренний конфликт. и на него затрачивается огромное количество энергии. Получается, я снова направляла энергию не на сами отношения, а на то, чтобы терпеть последствия нерешенных внутренних проблем, не разбиралась со сложностями, а замалчивала эмоции, которые продолжали копиться. Если я не могла облечь чувства в слова, они выходили наружу высыпаниями на коже. На самом деле, как бы абсурдно это ни звучало, Я благодарна своей коже за то, что она подавала эти тревожные сигналы. Я сейчас всегда отслеживаю, в чем ограничиваю сама себя или как это делают другие люди. И научила меня этому именно моя кожа. Потому что я, возможно, не стала бы разбираться с ситуациями, которые находились внутри меня. Но стоило столкнуться с реальной физической внешней проблемой, как, разумеется, захотелось ее решить. Мужчина готов был вкладываться в отношения, но не знал, что делать. Я молчала и плохо себя чувствовала. Начала много спать, по утрам долго не выбиралась из постели, чтобы он успел уйти на работу, и мы не пересеклись. Я приходила домой и не могла отдохнуть, пока он находился дома. Отношения не наполняли меня, а истощали до последней капли. У нас был шанс, если бы я вела себя по-другому. Но на тот момент накопилось уже столько невысказанных обид, что появилось отторжение. В таких условиях партнер становится физически неприятен, перестаешь уважать его как мужчину. И если вначале это проявляется в том, что не хочется близости, то потом перерастает в нежелание любого контакта, включая общение и нахождение на одной территории. Ведь не зря говорят, не ложитесь спать, если остались обиды, которые вы не проговорили. Включился механизм избегания, потому что стоило мне увидеть его, как изнутри поднималась неконтролируемая злость. Становилось противно от того, что я так чувствую, так реагирую. Но это были все те же подавленные эмоции, которые просачивались наружу не только высыпаниями на коже, но теперь еще и в виде злости. А ведь жизнь не стояла на месте. Студии требовали моей энергии и включенности. Кроме этого, были еще родные, друзья, забота о себе. Я начала понимать, при таком количестве происходящих в моей жизни событий, мне совсем не хватает сил на эти отношения. Иногда у меня не было энергии даже на то, чтобы посмотреть в зеркало и улыбнуться себе, несмотря на то, что кожа покрыта прыщами. Все вокруг давило на меня, и надо было искать механизм, который позволил бы уменьшить стресс. И я приняла решение расстаться. Интересно, что как только эта уверенность четко сложилась внутри, наутро воспаления на коже уменьшились вдвое. Ушла первая причина стресса – сомнения о том, оставаться ли в текущих отношениях. Конечно, мое решение стало для партнера шоком. Ни единой претензии за все время. и вдруг расстаться. Внешнего повода не было, он не делал ничего, что меня подтолкнуло бы. Несмотря на всю внезапность этих слов, он принял мое решение и уехал. Честно говоря, то, как я проявляла себя внешне и то, что происходило внутри, две диаметрально противоположные картины. Впервые в жизни, в момент расставания, я сомневалась в правильности выбора. Я приняла решение скорее из слабости, чем из силы. Я так от всего устала, что мне просто хотелось сократить количество проблем в жизни. Моя принципиальность отрезала варианты пути отступления. Раз сделала выбор, пусть так и будет. Я направила всю свою энергию в активную работу, чтобы не оставалось времени для переживаний и слез. Эта сила дала свои плоды. После расставания я отправилась решать рабочие вопросы, Договариваться с арендаторами нашла помещение для третьей школы, которая стоила в два раза дороже предыдущих. Вскоре у меня было уже три студии, причем третья премиум класса. Ведь я становилась другой и каждая новая студия отражала меня в текущем состоянии. Мне вдруг стало тесно не только в отношениях, но и во всей моей жизни. Хотелось вдохнуть полной грудью, сделать что-то более широкое, масштабное, красивое. И как только я перестала себя ограничивать в том, из чего выросла, это распространилось и на другие сферы моей жизни. Мой сценарий отношений. Впервые в жизни я понимала, что, возможно, совершила ошибку, расставшись с этим молодым человеком. Впервые увидела, что проблема не в его нежелании меняться, а в паттернах моего поведения. я обращалась к специалистам чтобы найти ответ что происходит в моей жизни тогда я окончательно поняла одну вещь из за которой потом долго не вступала в отношения. все они развивались по одному сценарию и заканчивались одинаково. я не говорила о том что мне не нравится была пай девочкой которая умеет восхищаться любить даже обожать быть невероятно позитивной казалось если я скажу как есть разрушу и этот свой образ, и сами отношения. Если я ждала чего-то от мужчины и желаемого не происходило, думала. Раз он этого пока не сделал, значит, у него есть какие-то свои причины. На самом деле, ожидаемое не происходило не потому, что он не хотел, а потому что я не сказала, и он просто не знал». Часто то, что говорил мужчина, я воспринимала как ограничение себя, но в действительности это было не так. Подсознательно я сама пыталась себя ограничить, и поэтому проецировала его слова на свое намерение. Он никогда не говорил мне меньше работать и не запрещал быть яркой и успешной. Я сама придумала, что между нами не должно быть дистанции в карьере и успешности. Поэтому стоит поумерить свои амбиции и не развиваться такими темпами. Наивная девочка, которая не разрешала себе повзрослеть, чтобы не перерасти своего мужчину. Отчасти это шло и от социальных канонов, которые нам с детства диктует общество. Есть определенные стереотипы, каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина. Но в действительности нет никаких критериев. Единственное, что важно, хорошо ли им вместе. И если на это состояние влияют, в том числе чувство финансовой безопасности и определенное уважение к мужчине в зависимости от его заработка, то и это необходимо учитывать. Если женщина переросла мужчину, переживает из-за этого и понимает, что не хочет продолжать отношения, что она его не уважает, то не нужно говорить себе «нет, я же его люблю», Надо понимать, чувства держатся не только на первичном порыве и очарованности, но и на материальных моментах, которые тоже порождают определенный набор реакций. Рядом с человеком может быть плохо не потому, что с ним что-то не так, или он не дотягивает до стандартов, а просто потому, что с ним чувствуешь себя хуже, чем без него. И это знак. С отношениями нужно что-то делать. Для меня это главный показатель. Теперь, как только чувствую это, сразу начинаю диалог, чтобы вместе выяснить, что происходит, почему мне плохо и как это исправить. Но в тех отношениях я использовала проверенный метод заморозки чувств. Мысленно положила их в коробочку, плотно закрыла ее и надежно спрятала. Иначе начала бы думать, правильно ли поступила и не стоит ли пересмотреть свое решение. Перенаправление энергии У женщины есть три вектора энергии: на себя, на отношения и семью, и на реализацию в обществе. Но в отношениях и после их завершения я вообще не чувствовала в себе энергии. Мои границы стерлись, я не была в контакте с собой и не слышала своих желаний. Ведь что такое отношение, если рассмотреть слово с морфологической точки зрения? От! Нож. Any. У одного человека есть определенная ноша, и он относит ее другому. А тот относит ему свою. То есть отношение то, что мы отдаем и получаем взамен. Если эти две вещи неравноценны, начинается дисбаланс энергии. Возьмем мой пример: Я отдавала отношениям столько. что случился перекос, и если смотреть с внешней стороны, покажется, что мужчина на самом деле приносил больше. Но суть в том, что энергии являются не только наши физические действия, но и объем наших внутренних мыслей и переживаний. И как раз-таки я в голове носила гораздо больше мыслей и переживаний и затрачивала на это больше энергии, чем могла получить от отношений. Если бы я не убегала от себя и честно ответила себе на вопрос «что происходит?», если бы решилась открыто поговорить с мужчиной или расстаться раньше, проблема оказалась бы наполовину решенной. В наших отношениях имелся переизбыток моей энергии, хотя внешне я казалась абсолютно закрытой для партнера, не была готова обсуждать проблемы. Но внутренне направляла в отношения очень много энергии, что для психики равноценно действию, зачастую энергозатратному. Ведь в единицу времени мы совершаем одно действие или несколько параллельных процессов. А вот мыслей за то же время проносится бесчисленное количество, особенно у женщин. Я постоянно думала, оставаться мне с этим человеком или нет. Я виновата в том, что происходит, или он. Может быть, проблемы с кожей не из-за него? Может, сначала стоит разобраться с бизнесом? Тревожные мысли заполняли все мое пространство, в то время как на бизнес мне достаточно было глянуть мельком для решения его задач, ведь объем энергии не равен количеству действий. Можно 10 минут смотреть в облака, ничего не делать, а потом принять решение за минуту. Объем энергии иногда рождается из полного спокойствия, из абсолютного бездействия. Именно этого мне и не хватало. Баланс энергообмена между нами был нарушен. Это не всегда означает, что мужчина ничего не делает взамен. Но если партнер не ваш, сколько бы он ни старался, вы не получите энергии. Есть еще частные случаи, как, например, у меня. Мужчина делает, но не то, потому что он просто не знает, чего хочет женщина. И тогда полученная энергия будет для женщины не цена. Мое решение завершить отношения – Больше о том, чтобы перестать направлять туда столько энергии, которая выражалась в тревожных мыслях. Теперь же, оставшись одна, я не знала, куда двигаться дальше. Хотелось просто листать ленту соцсетей, обманывая мозг мнимыми действиями. В такое время мы сублимируем энергию, направляя ее куда угодно, но только не на поиски выхода из сложившейся ситуации. Неизвестно, сколько времени я бы так жила, но бизнес вернул меня на землю. Это тоже показатель того, что энергия распределена неправильно. Я ведь сначала ограничивала силы, которые направляла в бизнес, чтобы не перерасти мужчину, а потом вообще распределила их на что угодно, только не на то, что для меня действительно важно. Обделенная сфера жизни рано или поздно начинает громко заявлять о себе. К примеру, муж или дети настойчиво ищут вашего внимания, жалуются, что вы не уделяете им времени, или с кем-то из них случается то, что требует вашей включенности. Или в бизнесе происходят важные события, которые давят решениями, как будто никто, кроме вас, с этим не справится. Но это не значит, что теперь нужно проводить с мужем сутки напролет или не отходить от детей или жить на работе. Мы не можем разорваться. Суть распределения энергии заключается не в том, чтобы огромное количество времени проводить со всеми и пытаться быть хорошей для всех, а в том, чтобы точечно дать то, что нужно в конкретной ситуации. Не проводить сутки с ребенком, а качественно побыть с ним столько, сколько вы можете себе сейчас позволить. Подобрать нужные, важные слова, чтобы он ощутил свою ценность и то, что маме не наплевать на него. не провести все выходные с мужем внутренне переживая за работу а устроить романтический ужин, но оставаться полностью включенной не только временем но и эмоционально быть открытой и искренне делиться своими внутренними переживаниями пусть даже это касается работы люди чувствуют когда мы не включены а ведь нуждаются они совсем не в том чтобы мы отдали все наше свободное время а в том чтобы мы были в процессе энергообмена. Что касается работы, следует принять такие решения, которые впоследствии не потребуют вашего присутствия и не вызовут неудовлетворения. Такие, которые позволят действительно решить ситуацию, чтобы бизнес существовал как бизнес, а не как черная дыра, постоянно высасывающая всю вашу энергию. Если каждый раз бежать затыкать дыры, используя весь объем энергии, это снова приведет к давлению и тревожности. Когда человек пытается распределить себя везде, он сжимается еще больше, становится маленьким. Маленький человек не принимает решений, не разговаривает открыто, замыкается в своих реакциях, а еще маленького человека не могут заметить большие возможности. Суть женщины такова, что расти в своих масштабе и глубине она может только в расслабленном состоянии, когда занимает весь объем собственного потенциала и все свое пространство не из стремления быть везде, а из состояния легкости и достаточности. Повторяю, не нужно совершать большое количество действий. Нужно фокусировать энергию на том, чтобы увидеть и совершить те из них, которые качественно изменят реальность, а не просто временно заткнут дыры. Снова тратить много энергии на мужчин я была не готова, поэтому решила перенаправить ее в бизнес. Это не значит, что я стала железной леди, которой на мужчин плевать. Я хотела восстановиться, восполнить свою энергию после того, как долгое время распределяла ее неправильно. Чтобы собрать энергию воедино, я полностью удалила мужчины своей жизни. Мне хотелось существовать только в своем поле. Не бояться затмить кого-то, не соревноваться, а ориентироваться только на себя и собственные стремления. Перспективность отношений Соревноваться с мужчиной бесполезно. Это не приведет ни к чему хорошему, ни его, ни вас. Даже если он для вас пример во всем, и вы пытаетесь его догнать, это неверная мотивация для роста. Вы ведь просто повторяете за мужчиной, а не идете по своему пути. Отсюда снова тревожность и внутренние конфликты. Есть только ваш путь, и пройти его можете только вы сами. Разумеется, бывает по-разному. Я видела примеры, когда у мужчины тяжело шел бизнес. а в это время его жена развивалась быстрыми темпами. Потом у нее начались трудности, а у мужчины рост. Это обычная закономерность, которую легко заметить в отношениях, длящихся несколько лет. Но если у мужчины годами ничего не меняется, а вы все думаете, что у него такой период, это иллюзия и позиция спасателя. У каждого бывают взлеты и падения. Но стоит отличать, когда человек постоянно находится в позиции жертвы, утверждает, что хочет из нее выйти, но физически ничего не делает. Не думайте, что любой мужчина в любых отношениях может расти, и это будет зависеть только от того, насколько вы его мотивируете. Достаточно вспомнить, как я пыталась быть мотивирующей женщиной и что из этого вышло, но если вы видите в мужчине таланты, способности и поддерживаете его, когда он идет совершать активные действия, он почувствует от вас эту искренность, и ваша вера и поддержка приумножат его энергию изнутри. Вам не придется ничего делать дополнительно, он все сделает сам. Но когда этой энергии в мужчине нет изначально, замотивировать человека невозможно. Если вы будете безосновательно верить в него, это станет для него уютной позицией. «Мою женщину все устраивает, значит, можно ничего не менять». Главное помнить, что в любом случае наши мысли, отношения умножают то, что есть. Таким образом, неискренняя вера в мужчину умножает неискренность в отношениях. И если вы пытаетесь хоть за что-то зацепиться, чтобы доказать себе, что он вам подходит, Это в любом случае будет родительская позиция и взгляд сверху вниз. На старте отношений важно посмотреть, как мужчина проявляется, насколько совпадают ваши ценности, в том числе и материальные, насколько он готов и умеет брать ответственность, действовать, включаться в активность. Моя главная рекомендация – не пытаться оценивать перспективы мужчины по себе. Женщины и мужчины зачастую становятся успешными по-разному. Женщина смотрит на мужчину через призму своего восприятия, считая, что он ничего не предпринимает для своего успеха. Она не замечает, что мужчина совершает действия, которые женщина никогда не использовала бы как стратегию для достижения результата. Именно так произошло у одной из моих клиенток. Она рассказывала мне о претензиях к своему мужу, обвиняла его. Он долгое время не растет и не развивается. Я не знаю, как еще можно его замотивировать. Мы разобрали ее запрос, и она увидела, что манипулировала мужем. Пыталась помочь ему находить верные решения в его бизнесе, что является катастрофической ошибкой. Это действие из позиции мамочки, а не любящей жены. Кроме того, мы обнаружили, что у нее самой есть собственные нереализованные амбиции. Но энергию, которая должна была идти на ее проекты, она превращала в гиперопеку над мужем. Перенаправив энергию в нужное русло, девушка пошла в свою реализацию. Начала правильно мотивировать мужчину и сама выросла в доходе больше, чем в два раза. Ее мужчина стал проявляться абсолютно по-другому. Начал радовать ее приятными сюрпризами, в отношения вернулись тепло и страсть. Девушка наконец-то ощутила умиротворение. все встало на свои места. Для женщины нормально в начале общения задаваться вопросом, как будет строиться общее будущее, в том числе касательно финансов. Это описывает женщину не как меркантильную стерву, а как человека, который осознанно смотрит на свою жизнь. Противоположный подход свойственен либо инфантильным девушкам, которые наивно полагают, что все как-нибудь разрешится и устроится само, либо тем, которые не чувствуют, что достаточно цены, чтобы рядом был достойный мужчина. Такие ситуации часто идут из детства, когда девушка была вынуждена рано взять на себя ответственность за свою жизнь. Допустим, отец ушел от матери, или родители, один или оба, страдали зависимостями или болели и не могли обеспечивать семью. В этих условиях зачастую девушка настолько свыкается с режимом «все сама», что будет выбирать мужчин, с которыми можно продолжать и дальше так вести себя. Если это была семья с младшими братьями или сестрами, которых девушка воспитывала, за которых несла ответственность, то у нее возникает привычка быть в ответе не только за себя, но и за всех вокруг, в том числе и за своего мужчину, который в таком случае может не зарабатывать вообще. Противоположный подход свойственен либо инфантильным девушкам, которые наивно полагают, что все как-нибудь разрешится и устроится само, либо тем, которые не чувствуют, что достаточно ценны, чтобы рядом был достойный мужчина. Корни моего сценария тоже частично в моем детстве. Мой папа замечательный, добрый, открытый человек. Но я постоянно слышала, как мама его осуждает и говорит, что он не смог то, не сделал это. А я все время думала... «Да нет же, зато папа умеет вот так и сделал вот это». Так во мне с детства заложилась стратегия оправдывать мужчин, потому что папа и правда очень хороший человек, даже если не добился в жизни того, чего хотелось бы маме. У него есть все задатки и способности, чтобы зарабатывать гораздо больше, но почему-то он этого не сделал. С этой же стратегией я приходила в отношения. «Ну ладно, ничего страшного». Он же такой хороший. Сейчас он что-нибудь сделает, сейчас он начнет расти и зарабатывать. Каждый раз я видела этот потенциал в мужчине, как в детстве видела в папе. И думала, у него же есть все, чтобы получить результат. Сейчас я его замотивирую, и он изменится. Разумеется, этого не происходило. Из маленькой девочки в тетеньку из 2020-го. Стоило мне более-менее разобраться с личной жизнью или ее отсутствием, как начался карантин из-за пандемии COVID-19, и нас обязали закрыть студии на неопределенное время. Впервые из заведенных ограничений я на своем опыте столкнулась с экономическим кризисом, да еще и с таким масштабным. До этого в моем бизнесе случались только личные трудности, особенно в моменты открытия студий. Но это были ситуации, на которые я могла повлиять, а новые условия подразумевали совсем другой подход. В один из дней я сидела в машине и страдала. Машина была моим офисом, спасающим меня от необходимости идти домой. Сначала там был мужчина, который занял мою территорию, потом квартира просто перестала ассоциироваться с безопасным, комфортным словом «дом». Так вот, я сидела в машине и страдала. совершенно не понимая, как разгрести все свои проблемы. Пришла мысль, дяденьки из 90-х выросли в бизнесе как раз в момент кризиса. Почему бы мне не стать такой же тетенькой из 2020-го? Я оглядывалась на их опыт и понимала, что на тот момент всем казалось, такого еще не было, виновато государство и так далее. Но если проанализировать историю экономики, можно отследить, что глобальные кризисы происходят примерно каждые тридцать лет. Было ясно. Если я не справлюсь с кризисом, то называть себя предпринимателем даже не стоит. Ведь предприниматель – это не тот, кто научился строить воронку продаж, а тот, кто умеет проходить через различные периоды, продолжая давать людям отличный продукт, вести за собой команду и зарабатывать деньги. «Не я первая и не я последняя, кто проживает кризис». Я написала заметку с совершенно нехарактерным для меня названием. «Как я буду выбираться из жопы?» Вообще-то я не использую в речи такие слова, но ситуация настолько раздражала, что признаться только так в тот момент я и была готова ее назвать. Возможно, это было правильно. Первый шаг к признанию масштаба проблемы – назвать все своими именами, а не пытаться прикрыть розовыми единорогами. В заметку выписала достаточно много действий, и получился пусть и не очень простой, но все-таки план, который давал ясность и уверенность в том, что я готова выбираться из ямы и прямо сейчас начну это делать. Первым пунктом в моем списке шли звонки арендодателям. Необходимо было договориться, чтобы мне снизили плату за помещение, потому что бизнес простаивает, а деньги я по-прежнему исправно перечисляю. Пожалуй, это выглядело самым сложным делом, потому что в моем окружении только и говорили, какие все злые и как не хотят идти на уступки. Но оказывается, если не ориентироваться на результат других, а попробовать сделать, то можно получить качественно иной результат. К моему удивлению, первый же из арендодателей не просто снизил плату, а разрешил мне не перечислять ее, пока я снова не запущу бизнес. Второй уменьшил сумму на 90%. Половина моих проблем ушла за 5 минут. И только в тот момент я поняла, что вообще-то являюсь надежным арендатором, который ни разу не просрочил ни одного платежа и действительно имею право как минимум спросить о скидке. И вот как фраза, которая кажется такой очевидной, не попробуешь, не узнаешь, материализовалась в моей жизни. Еще полчаса назад мне казалось, что бизнесу конец. И вот, пожалуйста, появилась энергия, чтобы совершать в своей жизни действия. Так работает наша гормональная система. Если случаются даже маленькие победы, она вырабатывает достаточное количество энергии для того, чтобы прийти к следующим. Дальше, когда я почувствовала внутреннюю стабильность и опору, поняла, что этим состоянием нужно поделиться с командой. Мы созвонились и принялись вместе генерировать идеи. Исходя из взрослой, осознанной позиции, мы определили изменившиеся из-за пандемии и кризиса потребности клиентов и начали создавать продукты, закрывающие их. В ответ нас считывали как надежную компанию, которая не умоляет купить у них хоть что-то, а действует и принимает решения. Как мы пережили кризис? В любых изменениях главное быстро к ним адаптироваться. Для этого нужно понять, что именно происходит и что с этим можно сделать. В такие периоды многие занимают выжидательную позицию и смотрят, как поступят коллеги и конкуренты, чтобы у них потом это перенять. Начинаются метания. Я попробую как этот, нет, я сделаю как тот. На самом деле только вы знаете, что нужно вашему бизнесу. Недостаточно придумать одну идею много лет назад и придерживаться ее постоянно. Важно меняться в новых условиях. Разумеется, есть базовые ценности, но все остальное должно быть гибким. К примеру, моя базовая ценность в бизнесе – помогать людям раскрывать себя и становиться счастливее. Карантин показал мне, что раньше их счастье заключалось совсем в другом. Но потом счастьем стала возможность забыть на час о проблемах. наполнится энергией, которой хватит хотя бы на какие-то действия в повседневной жизни. На той энергии, которую мы давали людям, многие сохранили психическое здоровье во время карантина. У них была возможность остаться наедине с собой, не погружаясь в стресс и чтение сводок новостей. Чтобы изучить целевую аудиторию, с ней нужно общаться напрямую. Особенно во время кризиса или любых изменений, Стоит понять, что на самом деле происходит с людьми, как они себя чувствуют, чего хотят и каким видят решение своей текущей ситуации. Мы посвятили много времени общению с нашими клиентами, перестроили воронки продаж, маркетинг и позиционирование. Мы снимали обучающие уроки, вели трансляции. Часть аудитории, в том числе и наши постоянные клиенты, увидели это и отреагировали. «Как классно! Они знают, что мне нужно, я буду к ним ходить». Другие же относились к тому типу личности, которая вначале не предпринимает новых действий и ей требуется от 2 до 6 месяцев, чтобы подстроиться под обстоятельства. Это распространенная тенденция. По статистике, во время карантина спрос на услуги психологов вырос только спустя 2-6 месяцев. Это объясняется тем, что в стрессовой ситуации у большинства людей только одно стремление – выжить и попытаться продолжить делать то, что они делали раньше. Непосредственно в момент стресса кардинально перестраиваться готовы не все, и это очень важно понимать и учитывать. Через несколько месяцев карантин закончился, и за это время у всех наших клиентов, действующих и потенциальных, Сформировалось понимание, что мы – те, кто им нужен. Поэтому, когда мы открылись, у других школ, которые не адаптировались, были пустые залы, а у нас сразу набрались все группы. Секрет прост. Люди видели, что мы их понимаем, и у нас есть решение их проблем. Это не навсегда. Кризис необходим для развития. Это момент, когда предыдущая реальность больше не может существовать в текущих условиях. Происходит что-то, что позволяет обновляться, развиваться. Поэтому кризис — это и время возможностей. Тебя вытряхивают из привычного кокона, заставляют посмотреть на жизнь новым взглядом и понять, что нужно изменить, от чего избавиться, а что, наоборот, привнести в нее... потому что как раньше уже никогда не будет. В жизни каждого из нас есть то, что в глубине души не устраивает. Мы хотим это исправить, перестроить, но в целом реальность кажется вполне нормальной. К сожалению, в обычной ситуации мы далеко не всегда готовы посмотреть глубже и исправить то, что на самом деле уже не работает или работает не так хорошо. ощущается не так ярко. Именно кризис заставляет сойти с накатанной дороги, ускоряет события и позволяет глубже посмотреть в ситуации, которые уже давно требовали нашего внимания. Но действительно перевести на них фокус своего восприятия получилось только сейчас. У моих знакомых были случаи, когда они до кризиса не замечали полмиллиона лишних расходов. Не потому, что кто-то ворует, а потому что давно не проводилась оптимизация. Есть стороны нашей жизни или бизнеса, на которые мы даже не посмотрели бы не случись кризиса. Так можно годами ехать по накатанной через все моменты, которые нам не нравятся или которые могли бы быть лучше. Поэтому, когда происходят сложности, большие или маленькие, внешние или внутренние, Как правило, они даются для того, чтобы человек увидел в своей жизни то, что в текущих реалиях больше не может оставаться прежним. Увидел и начал поступать по-другому. В случае с моим бизнесом, я уверена, что и без карантина однажды произошло бы развитие, потому что я не тот человек, который оставляет все как есть. Но глобальный экономический кризис ускорил событийность ряда, который выделил меня из других, дал конкурентные преимущества бизнесу и мне самой как личности, справившейся со всем этим. Не спорю, я могла выбрать простой путь, как сделали многие. Закрыть бизнес, продать его или оставить только онлайн. У нас был опыт записи курсов и все инструменты для этого, но физические студии я сохранила. Сейчас тенденция на простой путь. Но я не сторонник выбирать только самые легкодоступные действия. Считаю, что путь легкости – это не только простые решения, но прежде всего выбор себя самого и того варианта, который ощущается как наилучший. Я пошла путем не сиюминутной выгоды, а долгосрочного построения бизнеса. Я горжусь тем, что прошла через кризис, не закрыв ни одной студии. В такое время кажется все безумно сложно, это никогда не кончится и с этим невозможно справиться. Но у нас с друзьями появилась фраза, которую мы частенько повторяем друг другу. Это не навсегда. Неважно, о чем речь, о трудностях в работе или проблемах в отношениях, что бы ни происходило, какой бы безвыходной ни казалась ситуация, она рано или поздно разрешится. завтра, через месяц или через два года. Не стоит жить в бесконечном поиске решений, но и ждать, что выход из ситуации найдется сам собой, тоже не стоит. Берите жизнь в свои руки, доверяя Вселенной в поиске наилучшего для вас варианта.